390. Стремление к свету не затушить, если человек искренне ищет. Мы знаем тайники духа, и пена жизни нас не остановит. Временное затемнение не значит, что человек отошел. Нужно уметь различать характер этих явлений, их приходящую природу. Так можно найти и сохранить полезных людей. Потому наш выбор часто удивляет, главное — уметь различать настоящее от наносного.